Глава 32. «Ладно, Саксон, — говорю я. — Так каков план? Мы сидим в сумрачном уголке мёртвой ведьмы. Я взяла пиво, а Саксон — самый дорогой односолодовый виски из меню. Хотя всё равно не особо шикарный. Роуз Ройс тётя Фрэнсис припаркован снаружи. А значит, после того, как Арчи высадил меня у гостиницы Роуз, он решил провести остаток дня в пабе. Саксон поставил свой спорткар рядом, бросив на антикварную машину вопросительный взгляд. В ответ я лишь загадочно улыбнулась. Когда мы вошли, Арчи попытался присоединиться, но Саксон прогнал его, когда как докучливого пса. Арчи пожал плечами и отошёл. И я не успела сгладить нанесённую обиду. Я заплела волосы в две косички и надела потрёпанный кожаный жакет поверх длинного голубого платья в цветочек, тоже купленного в секонд-хенде на главной улице. Саксон сидит напротив, закинув ногу на ногу. Из подшитых на заказ брюк выглядывает носок в клетку. Удивительно, но это придаёт Саксону вид дружелюбного дедушки. Мы заключили непростое соглашение, и я по-прежнему сомневаюсь в Саксоне. Хотя больше, чем когда-либо я убеждена в виновности Уолта, Саксон, безусловно, остаётся вероятным подозреваемым. При воспоминаниях о той секунде, когда он вылез из шкафа, я до сих пор содрогаюсь и стараюсь не забывать об этом. В какую бы игру он ни играл, я не просто фигура на доске. Я всё ещё его соперник. «Как вы относитесь к тому, чтобы сыграть роль приманки?» Улыбается он, и вопрос звучит как вызов. «Не могу сказать, что мечтаю об этом», — с каменным лицом отвечаю я. «А почему вы сами не можете сыграть роль приманки? И какое вообще это имеет отношение к нашему плану вместе разоблачить волта Я скоро к этому перейду. Но не забывайте, что орудие убийства — лекарство. И, к сожалению, я не могу быть приманкой, потому что в первой части плана мы попытаемся подобраться к Магде. Ну нет, ни за что. Для начала нужно выяснить, есть ли у неё сейчас этот препарат. А ещё лучше, если один из нас стащит у неё контейнер. Это запечатанная пластмассовая коробка — вроде тех, в которых хранят еду в холодильнике. Герметичная, но прозрачная. Нельзя просто вскрыть машину скорой или что-то в этом роде. После его холодного взгляда повисает молчание. Так значит, я должна позвонить ей по номеру для наркоклиентов, а когда она приедет в скорой, я... Что именно я должна сделать? Вы понимаете, что я самый неподходящий для этого человек? Я не выношу вида крови. В больницах у меня начинаются панические атаки. Даже запах медицинского антисептика может вывести меня из строя. Значит, вам нужен кетамин, чтобы погасить тревогу? Магда в это поверит, в особенности, если вы предложите ей пачку наличных, которых у меня нет. Я вам дам. Моё беспокойство нарастает. Коробка с лекарствами не поможет раскрыть убийство тёти Фрэнсис. А аргументы Саксона слишком шаткие, чтобы она выглядела ключевой уликой. Он явно ведёт свою игру. Меня подставит. И непонятно, почему он не осознаёт, насколько это очевидно. Я могла бы просто отказать ему, но мне хочется разузнать, чего он намерен этим добиться. Саксон собирается исключить меня из уравнения, чтобы выиграть гонку за наследство? Чтобы я получила тюремный срок и выбыла? Или ещё хуже? замажет меня, чтобы я не могла докопаться до его собственной роли в убийстве тёти Фрэнсис. «И как же я доберусь до той коробки с лекарствами, если буду просто притворяться клиенткой?» — спрашиваю я. Классический манёвр с отвлечением внимания. Магда будет на стороже, боясь, что её поймают с наркотиками. Поэтому я просто дам наводку полиции. Саксон же должен понимать, насколько это очевидно. Я решаю проверить, какие ещё уловки он приготовил. «Ну, отлично. Мы не только не получим нужные улики, но вдобавок я буду выглядеть наркоманкой. Блестящий план, Саксон!» «Вы забыли, что есть две машины скорой?» Магда прослушивает полицейскую волну. Но звук всегда стоит на минимуме. Поэтому очень важно, чтобы вы достали контейнер, пока она будет возиться с радио, увеличивая громкость. Когда я позвоню в полицию, то сформулирую фразы так, что она сразу поймёт. Это касается её бизнеса. И сразу же сосредоточит внимание на полицейской волне. Но я дам им наводку на другую машину скорой, а сам буду ждать в машине, пока вы прибежите с коробкой. Ясно. Я складываю руки на коленях и пристально смотрю на Саксона. Допустим, это сработает. Мы получим, что хотим. Как это поможет доказать, что это Уолт вколол тётю Фрэнсис железо? Саксон откидывается назад и покручивает янтарную жидкость в бокале, одной рукой лениво похлопывая по стулу. Выражение его лица тщательно выверено. Но когда он выкладывает остальной план, моё сердце начинает отбивать барабанную дробь. В определённом смысле Уолт — человек организованный, но плохо умеющий заметать следы. Пример тому — банковские счета. Могу гарантировать, что он не надел перчатки, когда брал ту коробку. И вы уверены, что его отпечатков на коробке будет достаточно? Я уж точно так не считаю. В смысле, там ведь будут и отпечатки Магды. А ведь использованного шприца там не обнаружить. у Уолт не стал бы возвращать его на место, сделав тёте Фрэнсис укол. орудие убийства уже не найти. Его выбросили в водосток или мусорный бак где-нибудь в соседнем городе. Прошло три дня после убийства тёти Фрэнсис, и, скорее всего, шприц уже отправился на свалку. «Но у Магды нет мотива убивать Фрэнсис, а у Уолта есть», — замечает Саксон. «Я хочу увидеть банковские распечатки, о которых вы упоминали, из которых становится понятно, что Уолт обкрадывал тётю Фрэнсис». Саксон пожимает плечами и берёт кожаный портфель, стоящий рядом с его стулом. С минуту шуршит бумагами, а потом протягивает мне несколько листов и впрямь похожих на подлинные банковские выписки со счетов Фрэнсис. Несколько раз встречается название «Гордон, Оуэнс и Мартлок», каждый раз со счётом на 500 фунтов. Что любопытно, платежи начались примерно в то же время, когда я отправила сундук с телом Эмили. «Но через минуту вы должны мне это вернуть», — объявляет Саксон, пристально глядя на меня. Покосившись на него, я вытаскиваю телефон и делаю несколько фото каждой страницы. «Почему вы решили, что её обманывают?» Адвокаты обходятся дорого, это может быть обычной платой. Нет. Я позвонил и поговорил с секретаршей под тем предлогом, что хочу их нанять для оформления завещания. Она прислала мне расценки как потенциальному клиенту. Я снова смотрю на бумаги. Это не особо крупная сумма, учитывая состояние тети Фрэнсис, хотя, возможно, со временем накопилось немало. Однако в любом случае, если Уолт завышал счета, это воровство. «И сколько они берут за оформление завещания?» «Триста фунтов за полный пакет. Почасовая ставка у них сто фунтов. Есть и твёрдые расценки на некоторые другие услуги. Но по пятьсот фунтов ежедневно? Кругленькая сумма, не находите?» Он прав. Но всё равно что-то тут не так. Уолт и тётя Фрэнсис были очень близки. И если ему понадобились деньги, а она отказала, неужели это подтолкнуло его к краже?» Я чувствую, за этим стоит что-то ещё, но не могу понять, что. Однако больше всего меня интересует другое. Даже если тётя Фрэнсис узнала, что Уолт её обкрадывает, достаточно ли это повод для убийства? Я вспоминаю вспышки его ярости в прошлом, как он ударил Эмили, а потом гнал машину в Лондон, чтобы выяснить с ней отношения. Если Уолт и желал смерти тёти Фрэнсис, то не из-за денег. Скорее, она обнаружила, что это он убил Эмили. И тогда в нём всколыхнулись все старые демоны, которых он столько лет подавлял. Хотя, судя по способу убийства, оно ведь тщательно спланировано. Я смотрю на Саксона. Это его сфотографировали, когда он передавал украденные лекарства Магде. Это он научился у своего дяди играть в игры. Именно он производит впечатление человека, любящего всё тщательно планировать. У него есть медицинские знания, мотив — и средства для совершения преступления. Её не было в кабинете Уолта Гордона во время смерти тёти Фрэнсис. Я возвращаю ему бумаги. Ему не следует знать, что он в числе подозреваемых, но у меня два варианта. Можно подыграть ему в надежде таким способом раздобыть больше улик или вежливо отказаться, вернуться в Грейвсдаун-холл и попытаться найти улики против него там. Второй вариант безопаснее, но первый даёт мне возможность подтолкнуть Саксона к тому, чтобы он сам себя выдал. «Можно играть без плана, но, скорее всего, ты проиграешь». Я решаю составить собственный план и победить Саксона на его же поле. Я просто…» — говорю я и нервно смотрю в окно, словно не могу подобрать слова. «Должен же быть менее опасный способ разоблачить Уолта. Может, начать с этих документов, подтверждающих мошенничество». Почему бы не показать их детективу Крейну? Это же просто глупо, Энни. Нельзя допустить, чтобы детектив раскрыл дело первым. Саксон смотрит на меня, как на глупого ребёнка, и это хорошо. Пусть он меня недооценивает. Да, медленно выговариваю я и допиваю пиво. И тут в мёртвую ведьму заходит детектив Крейн, словно я вызвала его силой мысли. Саксон каменеет а потом натужно пытается выглядеть расслабленным, чтобы скрыть тревогу. Саксон видел меня с детективом в поместье и знает, что мы делились друг с другом уликами. Учитывая привычку Саксона подслушивать у дверей, он наверняка в курсе, о чём мы говорили. Детектив Крейн коротко кивает и направляется к Арчи Фойлу. Я смотрю на дно пустого бокала. Как же мне обхитрить Саксона? Пока я размышляю, мимо проходит группа девушек. Они обсуждают одежду и косметику, всё как обычно. В другое время я не обратила бы на них внимания, но сейчас из головы никак не выходит лето 1966 года, и я невольно представляю Эмили, Роуз и Фрэнсис. Одна девушка говорит. «Клэр, верни, наконец, моё платье. Оно у тебя уже слишком долго. Я хочу его надеть на свадьбу Энди». Я выныриваю из грёз и принимаю решение. «Хорошо». Улыбаюсь я саксону. Пусть будет так. Скажите, где и когда. И мы прищучим Уолта.